Трое, ночью по деревьям стучит мороз. В верхние отверстия чумы видны золотые россыпи звезд. В чуме страшный холод. Костер потух. Я лежу в одном белье под шубой. Надо бы костер, но встать нет мочи. Темно.